Мартемьянов вернулся глубокой ночью. К крайнему удивлению Софи, уверенной, что он не появится по меньшей мере до утра, сама она так и не смогла заснуть. Безуспешно пытаясь найти хоть какое-нибудь объяснение сегодняшнему поведению Фёдора. Ни страха, ни злости, ни отвращения Софья не чувствовала. Было лишь досадно, что эту несуразную бурлацкую выходку наблюдали только что восхищавшиеся её пением французы, И непонятно отчего Федору, почти трезвому, приспичило изображать пьяную ревность. Лёжа в постели, заброшенный за голову руками и глядя фиолетовое ночное небо за окном, Софья привычно прикидывала, хватит ли у них с Марфой средств, чтобы в случае чего добраться хотя бы до Польши, а оттуда написать Анне. В это время дверь медленно открылась и знакомая огромная фигура качнулась внутрь. «Спишь, что ли?» Соня прошептал невидимый в темноте Мартемьянов. С минуту Софья раздумывала, не прикинуться ли в самом деле спящей, но затем все-таки отозвалась. «Так же сплю, как ты пьян был. Что с тобой?» «Ничего. А чего не спишь-то? Перепугал, что ли?» Софья промолчала, поскольку не знала, что сказать. Мартимьянов сбросил сапоги, тяжело ступая, подошел к постели и сел. Молчание затягивалось. Софья, вовсе не желающая демонстративно хранить ледяное безмолвие, мучительно искала слова, но они не находились. А чего не говоришь, матушка? Наконец, полголоса спросил Федор. Но «Ну, ругалась бы уж хоть, виноват ведь кругу». Тебе зачем это понадобилось, Федор Пантелеевич? Грустно поинтересовалась Софья. Ведь нисколько пьяным не был. Ну, не был, проворчал он. Хоть и крепкая эта штука, какую они хлебают, а все, не водка наша. Софья села на постели, обхватив руками колени, глядя в окно, проговорила. Что тебе за радость меня мучить? Я уж сколько дней понять не могу. Если надоело, скажи, как есть. «Соберусь у ее, да в чем была, и даже добром вспоминать тебя стану. Все-таки то, о чем я просила, ты исполнил». «Соня, что ты?» С испугом спросил он, поворачиваясь к ней. «Мне без тебя теперь никак невозможно. Ты что же это себе решила?» «Не обессудь, но тогда я вовсе ничего не понимаю», устала сказала Софья, снова вытягиваясь на постели. Тем, что сегодня было, ты меня не напугаешь. Братец мой, и не такое себе позволял. Но дня ведь не проходит, чтоб ты меня, моей жизнью, семьей не попрекнул. А к чему это? Я ведь, кажется, из себя принцессу крови, не ломаю, хоть и дворянка, а незаконно рожденная. Отец же на матери так и не женился, хорошо имя нам свою дал. Я ведь тебе сама об этом и рассказала, и никто не виноват, что так случилось. «Повернись, судьба по-другому, и Анна счастлива бы жила, и сердший и мы с Катей, но так уж вышло, и не изменить ничего. Я твоя содержанка, камелия, да, и ты меня не силой взял, я добровольно пошла к тебе, но об этом отлично помню и сама знаю свою теперешнюю цену, Иллюзии у меня не имеется. Я даже обижаться не могу, когда ты мне это повторяешь. Не за что. направду правду-то только дураки обижаются, сам говорил». «А шо ж тогда ревела давеча?» Не глядя на нее сквозь зубы Буркнул Мартемьянов, за окном низкие звезды проглядывали сквозь вырезанные листья каштанов на бульваре. Где-то на площади бегали, играл аккордеон, на крыше гостиницы орали коты, луна не появлялась, и в комнате по-прежнему было темно. «Не знаю, права, как объяснить тебе?» Софья задумалась, перекинула с груди на подушку, щекочущую шею прядь волос. Ну, например, если человек урод или инвалид, или просто очень некрасив. Он же смиряется с этим в конце концов и живет, как умеет, и радуется, наверное, чему-то, и, может быть, даже счастлив. Бог милостив. Но если кто-то рядом станет постоянно и за дня в день ему напоминать о его увечье, он, пожалуй, решится и в петлю влезть. «В какую еще петлю? Снова забеспокоился Мартемьянов поворачиваясь к ней. «Ты что, ума лишилась, мать моя?» «Да я же, к слову, Фёдор Пантелеич!» Софья успокаивающе тронула его за плечо и с удивлением заметила, что он вздрогнул. Сам же спрашивала, чего реву. «Так по что ж тут реветь-то?» Помолчав и снова отвернувшись, негромко спросил он. «Сонюшка, да ты б лучше взяла, чего потяжельше!» Да по башке бы мне стукнула. Небось не убьешь, Мало ли по ней стучали-то, Аль сама припомнила, Кое-чего я-то святой разве? Ты ж много чего про меня знаешь. Я тебе на свою голову дурную рассказал. Почему на свою голову? поразила Софья. Я, кажется, не давала тебе повода сожалеть И не воспользовалась ни разу. Да, может, я того и боюсь неожиданно сознался Мартемьянов, что воспользуешься. Но каким же образом, еще больше растерялась Софья, то, что у Мартемьянова могут быть подобные мысли, ей в голову не приходило. Да, хоть таким же, как и я, вот, мрачно ответил он, опуская голову к самим коленям. Глаза-то бы уж сто раз смогла ткнуть. Я ведь, Соня, не совсем дурак. Это я знаю. Я ведь все свои слова до единого, до последнего помню. Даже то, что 10 лет назад сказывал. И не от пустой башки тебе всю эту гадость говорю. варю, так-то сам вижу, как ты вся темная становишься. Глаза зеленущие, блестят, слезы наворачиваются и жду. Вот сейчас ты мне каждое слово припомнишь. «Можешь, ведь вся мась козырная на руках, ежели пожелаешь, так и приложишь, что не в раз встану. А ты молчишь уходишь, на пианине своей барабанишь. Мне ни слова уж хоть бы ругалась, и того нет. Рылом, видать, не вышел даже для брань твоей». «Ах ты, сукин сын!» – подумав неуверенно, сказала Софья в темноту. Мартемьянов оценил ее старания. Из потемок блеснули в усмешке зубы. Затем послышался шорох. Федор придвинулся ближе. Вскоре его голова привычно опустилась на грудь Софи. Она молча погладила его, глядя в окно на низкие звезды. «Жалеешь ты, что ли меня?» Бесконечным удивлением пробормотал Мартемьянов. «За что, Соня? Ты ж про меня все знаешь, как есть!» «Стало быть, не все». Из улыбки произнесла она. Ну да, согласился он, обнимая ее сильной жесткой рукой. И слава богу, а бы матушка только ведала. Не ведаю и ведать не желаю. Полушутя полусерьезно перебила его Софья. Захочешь, расскажешь. Нет, жилы тянуть уж верно не стану. Не, над тобой власти не надо, Федор Пантелеич. Зря ты это боишься. Уж совсем не человеком надо быть, чтоб чужой исповедью пользоваться. Но и ты, меня, если можешь, пожалей. Уж, коли вместе живем, так лучше, чтоб по-человечески все было. А надоем, бросишь, и дело с концом. Не мучай попусту. «Прости меня, Соня», хрипло сказал Мартемьянов, ты честь курчавой головой ей в плечо. «Вперед уж не буду, прости!» Она снова погладила его по голове, по спине, по крутым буграм твёрдых, словно чугунных мускулов, напрягшихся под ее рукой. Приподняв голову, снова посмотрела на звезды и подумала вдруг совсем о другом, о том, что где-то там, на севере, за сотней верст, отсюда он, Владимир, тоже, наверное, видит эти звезды, видит и думает. О чем? На утро Софья проснулась поздно. Стоял розовый солнечный день, распахнутое окно заглядывали листья каштанов, которые шевелил теплый ветерок. По стене скакали зайчики света. Мартемьянова рядом не было. За стеной громко распевала Марфа. Ой, опять не видать мне прекрасной доли. Я душой сам не свой, сохну, как в неоле, подпела ей Софья. Через минуту Марфа выросла на пороге комнаты с платьем в руках. Делаться изволите, полдень скоро. Этот черт жареный мусье Классен уж два раза забегал. Самочувствием интересовался, цветы принесли и с карточками стоят в гостиной. Ароматничают, даже в голове окружение. Вы вчера им такое столпотворение учинили. Это просто мое почтение. Только и разговору на кухне. Ты уже и по-французски говорить стала. Велика наука. Живую зем. Да, век, плизир и мерде на всякий случай, дерьмо на всякий случай. А еще к вам какая-то дама просилась, трикоталась, трикотала, как кузнечик. Я понимать-то так скоро не могу. Говорю, обождите проснуться башня. Так она и ждать селась внизу в ресторанте карточку вот свою оставила. Прикажете просить. А где Федор Пантелич? А после поинтересовалась Софья, телеграф, умотавшись с утра. Говорит, по делу надобно. Какое у него настроение? Обнакновенно. По матери и не урожались, но и не так, чтобы уж очень сияли. Это правда, что они вас вчера за волосы из ресторана выволокли. Вдруг угрожающе засопела Марфу. «Господь с тобой!» – рассмеялась Софья. «Ты видишь, все волосы на месте». Да, он вышел из себя, был немного пьян, но немного. «Да, на кухне мне таких страстей рассказывали. вы ему спуск-то не давайте, Софья Николаевна, вот что я вам посоветую. В случае чего сейчас кидайте узлы увязывать, да как как корова недойная, это самое первое дело». «Нечего втихомолку по углам всклипывать, все едино, никто не видит, а то много себе воли забрал собачий». Марф. где карточка?» поспешно перебила ее Софья. Та положила на одеяло белую карточку с золотым обрезом и, ворча, что-то по поводу безнадежного барышня до добросердечья, от которого одни убытки, принялась расправлять на стуле платье. Софья же с недоумением прочла – «Мадам Паола Росси, преподавательница искусства блеканта. «Ой, Господи, что ж ей может быть угодно от меня?» «Уж три час дожидается», сообщила Марфа. «Ну, так зови скорее, постой. Сперва умыться, причесаться и подай платье. Право, ничего не понимаю». Мадам Росси оказалась невысокой, пухленькой итальянкой в старомодном, но дорогом шелковом платье. Она бодрым шагом вошла вслед за Марфой в апартаменты и довольно фамильярно протянула Софии обе руки, обильно украшенные кольцами. Большие, очень блестящие глаза, обрамленные мохнатыми ресницами, красивой формы, но тоже несколько большой рот и обаятельная улыбка почему-то показались Софии знакомыми. Но подумать об этом она не успела, потому что гостя с удовольствием уселась в приложенные кресла и затараторила по-французски, время от времени вставляя итальянские слова. Мадам Русси начала с того, что вчера в ресторане милейшего папаши Классена, ее старого друга, имела честь слушать пение мадам Артемьен. Она опытный человек в мире вокального искусства, но была восхищена и поражена таким чудным тембром, такой божественной кантиленой, такими физическими диапазонами, ведь у мадам две с половиной октавы. И правда ли, такой прекрасной постановкой голоса Кармия – это большая редкость, поставленный от природы звук. И вот она здесь, чтобы иметь смелость предложить свои услуги. Мадам Мартемьен, необычно дарена от природы, но даже столь прекрасный голос – нуждается в некоторой огранке, исключительно с целью уберечь его от срывов и неумелого использования. Ведь это такой нежный инструмент. И она уверена, что мадам согласится взять у нее несколько уроков за смешную цену Бенитесса. Дорогая моя... Она имеет свою школу в Неаполе, половина солистов знаменитого сан карла и ее ученики. Здесь, в Париже, она ненадолго, только по приглашению своей бывшей ученицы, дебютирующей вскоре в Гранд-Опера, но ради мадам Артемьен готова задержаться в этом городе. Итак. Нельзя позволить пропасть такому великолепному голосу, ведь мадам Артемьен при своих вокальных данных и красоте может украсить Ласкала и Сан-Карло, не говоря уже о дикой России. Пусть мадам ее простит, но ведь это так в самом деле. Пока длился сей страстный монолог, Софья пристально глядывалась в живое смуглое лицо гости. Когда же она, наконец, исчерпала все свои доводы и умолкла, с выжидающей улыбкой, глядя на Софью, та вздохнула, улыбнулась и в ответ тихо спросила по-итальянски, «Ваше имя синьора Паула Джиллини, не так ли? Помните Россию, Смоленскую губернию?» С лица мадам Роси пропала улыбка. «Санта Мадонна!» Пробормотала она в свою очередь, глядя в лицо Софии. Санта, Мадонна, Санджарана, синьорина грешнева. Но, ну какая же из трех? София, София, помните, вы были учительницей у Анны, но я тоже. Ты говорите, она не успела. Мадам Росси изверкла пронзительный воп. Дьявола! который был слышен, вероятно, даже в предместе Сен-Жермен, и стиснула Софию в объятиях. Примчавшаяся на этот звук Марфа застала обеих женщин обнимающимися и перебивающими друг друга сразу на трех языках – русском, французском и итальянском. София! Санта, Мадонна, София! Как, однако, шутит судьба. Да, вот, теперь я узнала, действительно узнала. Ах, какая встреча, какая удивительная встреча. чего же вы теперь, сеньора Росси? Ах, всего лишь вышла замуж. София, София, ну, кто бы мог подумать, как поживает ваше семейство, как сложилась ваша судьба? Я покидала вас в тяжелое время. Чаю выпить изволите?» Неприязненным басом осведомилась Марфа, стоящая в дверях. «Си!» Повернувшись к ней, хором ответили мадам Росси и София. Бывшая учительница музыки в доме Грешневых и ее бывшая ученица проговорили несколько часов. София поведала грустную историю их семейства, не скрывая, рассказала, как погиб Сергей, Кто теперь Анна? Кем стала Катерина? И во что превратилась она сама София. Мадам Руси ахала, всплескивала руками, по минуту напоминала мадонны Святого Януаря и несколько раз даже принималась плакать. О себе она рассказала, что, вернувшись в родной Неаполь с довольно приличным капиталом, заработанным в доме генерала Грешнего, мир праху ему прекрасный был человек и такой щедрый, Она открыла небольшую музыкальную школу для девушек из хороших семейств. Школа получила известность даже за пределами Неаполя. Из нее вышли несколько знаменитых оперных певиц. Затем синьора Джелини стала женой владельца небольшого оперного театра Пьетро Росси. И теперь, не бросая своей школы, вела класс вокала для певцов театра мужа. Тот часто находится в разъездах, и синьора Росси сама заправляла делами театра. Была и режиссером, и антрепринером, и хурмейстером. В Париж она приехала, чтобы посмотреть на дебют одной из своих учениц. И вот Санта-Мадонна встреча, как в романе. Я всегда говорила, что вы, София, станете великолепной певицей. С гордостью, словно в этом была ее заслуга, повторила Мадам Рости. Я... Помню, как вы повторяли все упражнения Анны без малейшего труда. Нет, я ничего не могу сказать. Ваша сестра была очень прилежной ученицей, но то, для чего ей требовалась неделя занятий, вы воспроизводили в ту же минуту. И вы слышали меня вчера? Осторожно спросила Софья. Да, и слышала, и видела. Этот ужасный человек, ваш покровитель, «Он не такой плохой, поверьте». Просто Софья пожала плечами. «Так уж сложились обстоятельства». «О, вы влюблены в это чудовище?» С очаровательной бесцеремонностью поинтересовалась мадам Росси. «Сие меняет дело, но все же София не влюблена ни на миг», отрезала Софья, посмотрев на итальянку таким взглядом, что та мгновенно сменила тему. София, дорогая моя, мое предложение по-прежнему в силе. Вы просто не имеете права пренебрегать своим талантом. Вам, как вы говорили, приходилось петь на сцене? Да, я играла в театре и пела немного, но это были провинциальные спектакли соответствующий репертуар. Оперу я не пела. А что же мне рассказывал этот старый аферист Классен? Не поверите, он уверял, что вы известнейшая российская Примадонна. «Ах, месье классе!» – рассмеялась Софья. «Это все неправда. Он просто привлекает внимание к своей гостинице». «Хороший способ!» – одобрительно кивнула мадам Росси. «Скажите, София, ваш покровитель согласится оплачивать уроки вокала для вас?» «Не, «Не знаю, вероятно, да. При мысли о том, что ей придется просить у Мартемьянова денег, у Софи мгновенно испортилось настроение». Мадам Росси почувствовала это и, приблинувшись ближе, доверительно сказала, «Напрасно вы расстраиваетесь, кармию». Единственная польза от мужчин в том, что они оплачивают женские капризы. Ну и, разумеется, без них не сделаешь ребенка, к сожалению. Это сожаление так явно было написано на моглым живым большеротом лице мадам Росси, что Софья невольно рассмеялась и пообещала поговорить с чудовищем. Итальянка радостно всплеснула руками и попросила софию последовать к роялю. После того, как софия спела по просьбе преподавательницы свой вчерашний романс, а затем марию Разины и напоследок партию Амнерис из Аиды, мадам Русь одобрительно покачала головой. «Да, мне вчера не показалось. Великолепный диапазон, больше двух октав». Небольшая термоляция в верхнем регистре. Но это можно исправить. Нижние ноты загнаты в глубину. Будем выводить. Кто вам ставил эти партии? Никто, смутилась Софья. Мадам Джелине. То есть, Россия, я в этом году первый раз за границей. И в оперу тоже попала впервые. Все, что я знаю, мне или пела Анна, или я слышала сама в театрах. То есть, вы хотите сказать что запомнили Арию Амнерис, одиннажды прослушав ее в Гранд-Опера. «Дважды», – поправила Софи, «Я слушала Аиду два раза, и вот...» вы с каждой минутой все больше меня поражаете», сообщила мадам Росси. «Вам непременно надо приехать в Неаполь, непременно!» «Хотите, я сама буду просить об этом вашего покровителя?» «О, нет, не стоит!» При мысли об этом Софи стала дурно. Я все сделаю сама. Он иногда бывает непредсказуем. О, мадонна, бедная девочка. Мадам Росси участливо потрепала Софи по руке. Алора, я полагаю, что ваше положение мы сможем исправить. Каким же образом? Софи стало смешно. Но мадам Росси, напротив, приобрела крайне серьезный вид. София, вам ведь приходилось уже вести независимую жизнь. Да, и крайне нищую. Обещаю, что более вы такой жизни вести не будете. У вас редкий талант, хотя вы и сами этого не понимаете. У вас великолепная красота, магнифика. Вас ждет блестящая карьера. С моей помощью при условии, что вы станете стараться. Очень скоро вы сами будете содержать себя и сможете отказаться от покровительства этого варвара. Как ни пыталась Софья сделать вид, что полностью верит заманчивым обещаниям. Все-таки что-то скептическое, наверное, проскользнуло в ее лице, потому что мадам Россина охмурилась, но лишь на мгновение. В следующую минуту она уже заговорчески улыбнулась, наклонилась и вплотную к Софи и поведала. «Вот вы не верите бомбинами, а я клянусь святым Дженара. Никогда в жизни не видала под окнами этого старого жулика Классена таких толк народу. Парижи знаю толк в опере, уверяю вас. Ну, так что же, как говорят у вас в России, на руках? По рукам, поправила Софья. Благодарю, мадам Росси. Завтра я извещу вас о своем решении».